Глава 26. Офис Луиса Сорье, руководителя и, вероятно, единственного сотрудника детективного агентства Сорье, находился на Гран-Виа, в обшарпанном блочном доме, в котором арендовали помещение конторы средней руки. Его бизнес, очевидно, пребывал в упадке. Хотя слежки в последнее время стало значительно больше, В основном это был промышленный экономический шпионаж, которым занимались крупные компании на больших компьютерах, а копание в грязном белье потеряло смысл, если вообще когда-то его имело. Большинство помещений пустовали. Пройдя по коридорам, ардуни и ческа обнаружили юридическую консультацию для иммигрантов, бюро путешествий и массажный салон, услугами которого ни один из них не рискнул бы воспользоваться. «Я обязан сохранять конфиденциальность и не собираюсь отвечать на вопросы о своих клиентах». «Сеньор Сорья, мы знаем, что такое профессиональная этика и что вы ее соблюдаете, но поймите и нас. Мы расследуем убийство», — убеждал его Ордунью. «Я уверен, выполнить гражданский долг для вас важнее, чем скрыть имя клиента». Роли хорошего и плохого полицейского не киношники выдумали. Это работает в реальной жизни. Договариваться о разделении ролей Ордунью чески Ческе было незачем. Он всегда был хорошим, а она плохой. Не знаю, как фотографии двух женщин в постели могут помочь в раскрытии убийства. Луис Сорье чувствовал себя вполне уверенно и не собирался идти навстречу полиции. Этого мы вам сказать не можем. Поймите, наши требования к соблюдению конфиденциальности куда серьезнее ваших. В таком случае прошу вас покинуть мой офис. Они дали ему возможность согласиться на сотрудничество по-хорошему. Теперь пришло время чески. «Луисита, поборник этики», — обратилась она к нему без малейшего пиетета. «Мой напарник по-доброму тебя просил. Мы хотим знать, кто заказал фотографии сеньориты Сусанны Макайи. Я не выйду из этого кабинета, пока не получу ответ». Если понадобится, я просмотрю все бумаги из твоего архива, одну за другой. Вы не имеете права. Не перебивай меня, дай закончить. Я выйду отсюда с информацией, которая нам нужна, но чем позже я ее найду, тем больше разозлюсь. Не в ваших интересах, чтобы она злилась, сеньор Сорья, уточнил Ардунью. Когда я злюсь, я себя не контролирую, но это не все. Вернувшись в отдел, я позвоню друзьям из центрального участка. «И у тебя будет много проблем. Они попросят всякие разрешения, они позвонят владельцу здания, чтобы узнать, исполняешь ли ты все требования». «У меня тоже есть друзья», — осмелился угрожать детектив. «Тогда ты останешься без них. Уверяю тебя, они больше захотят быть моими друзьями, чем твоими». Арду улыбался. Он видел Ческу в деле уже много раз и знал, что сейчас наступит кульминационный момент, когда она вынет пистолет из кобуры и положит его на стол. Детектив выглядел испуганным. «Правда, Луисита, борец за этику, нам лучше остаться друзьями». Луис Сори колебался. Он был уверен, что ему ничего не сделают, но, может, лучше не доводить до крайностей. «Это был мой сысмакая Он нанял меня, чтобы я следил за его дочерью», признался он. «Видишь, сотрудничать не так уж трудно. Выкладывай». Детектив достал досье, открыл его и показал счет за оказанные услуги. Он рассказал, что Макая прекрасно знал об отношениях дочери с другой женщиной и даже сообщил ему, где и когда они встречаются. «Он просто хотел, чтобы я сделал фотографии». «Ты ему отдал все снимки?» «Я выбрал наименее откровенные. Я не хотел, чтобы он пришел в ярость и избил меня. Остальные я удалил, клянусь». «Пожалуйста, не говорите никому, что это я вам сообщил». «Скажите, что узнали из других источников, умоляю!» «Почему вы так боитесь?» «Вы знаете, кто кузен мой со Саммакаи?» «Эль Капи», — ответила Ческа, которая теперь после взбучки, полученной от начальницы, располагала полной информацией. «Точно, Эль Капи, один из главарей клана глухова «Эти ребята не шутят. Если они узнают, что я предал одного из них, у меня будут большие проблемы!» Все знали, кто такой Капи. «Кто такие глухие?» В газетах и по телевизору о них говорили не раз. Считалось, что через руки Капи проходит основной наркотрафик в Мадриде, что на него работают лучшие налетчики, которые таранят витрины в городе, что через его антикварный магазин возле блошиного рынка Эль Растра сбывается большая часть ювелирных изделий, украденных в стране. в деле «Я никогда не видел его с ними». Но в конце концов он двоюродный брат. А для таких людей это важнее, чем для нас. Цыгане-кузены все равно, что родные братья.